Внимание, книга предназначена не для коммерческого использования. Если вы купили эту книгу, вас обманули. Книга распространяется совершенно бесплатно. Проект Sami и Audiohit представляет Дэн Симмонс. Террор. Перевод Марии Куриной. Текст читают Вячеслав Румянцев и Сергей Литвинюк.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 И если не ровный белоснежный цвет делает их столь непередаваемо страшными, мертвенная белизна придаёт торжествующе плотоядному облику этих бесчеловечных тварей ту омерзительную вкратчивость, которая вызывает ещё больше отвращения, чем ужаса. Вот почему даже свирепый тигр в своём геральдическом облачении не может так пошатнуть человеческую храбрость, как медведь или акула. В белых снежных покровах Герман Мелвилл Моби Дик 1851 год